Глава пятая. Ход Константина был на первый взгляд неопасен, скорее его можно назвать громким. Новоявленный лжеимператор через своих вассалов объявил о большом интернациональном бале в честь своей коронации. Мы с братьями и Женей получили приглашение. Сперва в электронном виде, а затем и в бумажном, когда царский курьер прибыл в Москву. Абали начали судачить все СМИ. В итоге мои потенциальные иностранные союзники вновь не выдержали и связались со мной. Первым, как и в прошлый раз, когда Константин 10 февраля короновался, позвонил персидский шах. Он сообщил, что получил приглашение на бал и вновь уточнил, что я намереваюсь сделать в дальнейшем. Точно ли я не отказываюсь от мысли занять императорский трон? Я повторил ему то же самое, что и в прошлый раз. Мои планы не изменились. Насчет бала я сказал Шаху, что это исключительно его решение, принимать приглашение Константина или нет. А затем добавил... Перед этим балом состоится моя свадьба, на нее я вам тоже приглашение вышлю. Ну а вслед за персидским шахом мне позвонила французская королева-регент. «Максим, что ты теперь планируешь делать?» После быстрого приветствия решительно спросила она. Все то же самое, что и собирался. Спокойно ответил я, глядя на ее изображение на экране. Наталья встрепенулась и нахмурилась, я же отхлебнул кофе из своей кружки. «Все наши договоренности в силе, ты это знаешь», — выпалила моя старшая сестричка. «Но если мы открыто продолжим тебя поддерживать, у нас могут быть проблемы. Мою пресс-службу и так уже закидали вопросами, что мы будем делать, когда...» Она скривилась и передразнила кого-то. «Не тот ваш родственник, на которого вы ставили, взошел на российский престол!» Я плавно выдохнул и улыбнулся. «Все будет в порядке, Наташа!» «Кстати, прилетите на мою свадьбу, персидский шах там будет!» Моя сестричка подобралась и по-деловому уточнила. «Свадьба до или после приема?» «До», — «Да, улыбнулся я. «Где?» «В Ярославле». «В церкви имени богоподобного Александра IV Наталья замерла, а через миг округлила глаза. «Там? Серьезно? Ее, что ли, открыли для всех?» «Нет», — продолжила я улыбаться еще шире. Сестра усмехнулась и покачала головой. «Отличный выбор. Более дерзко было бы жениться прямо в московском Кремле. Я с радостью поприсутствую». «Вот только ты сможешь помочь нам с транспортировкой?» Она явно намекает на телепортацию. «Что ж, в любом случае, мне нужно заранее слетать на место свадьбы и сделать рядом с ним портальный оттиск. А то мало ли что может случиться во время торжества». «Без проблем», — кивнул я. Время шло быстро. Костя не нагнетал, а мы не наглели. Никаких тебе военных столкновений или официальных осуждений. Все тихо, мирно. Будто в самом деле один брат стал императором, а другие восприняли это как должное. На первый взгляд. На деле же наше СБ докладывали о том, что члены фракции Константина, Михаила, Глеба и Романа собирают войска. И пусть у Глеба с Романом не самые сильные фракции, гвардии у родов фракции имеются. И, что более важно, эти гвардии не участвовали в войнах фракций в последнее время, а значит, полностью укомплектованы войнами. Не удивлюсь, если узнаю, что эти войны еще и практику где-нибудь в аномалиях постоянно получали и занимались с инструкторами так же усердно, как войны фракции Константина. Наши фракции, к слову, тоже готовятся к войне. Я уверен, братец Костя об этом знает, но помешать не пытается. Более того, он не пытается как-то задержать людей принцессы Евгении. Наоборот, он публично поддержал мое решение снять с нее обвинение. По крайней мере, до тех пор, пока лично не разберется в этом запутанном деле. Однако, помимо официальных обвинений, существуют еще и неофициальные Так все чаще стали звучать лозунги в духе «Все сыновья Константина I должны публично присягнуть Константину II, признав в нем полноправного императора». В некоторых губерниях повсюду вывесили плакаты с изображением нового императора. В интернете куча сообществ поддерживает Константина. «Самое забавное, что прямое влияние самого Константина на формирование такого общественного мнения нам выявить не удалось. Мастер-кукловод продолжает использовать других, людей Глеба, Романа, Михаила, к слову, тоже. Но наиболее жирным во всем этом видится след матушки Арины. Единственная, дожившая до этого момента жена нашего папаши, Даже сама выступала на различных мероприятиях, вещая перед народом. «Константин – самый старший и самый достойный из детей нашего покойного императора. Только он по праву должен занимать место своего отца. И он его наконец-то занял, как матья бесконечно горда своим сыном». Записей подобных выступлений в интернете хватает. Как-то раз я смотрел такую в компании двух братьев и сестры. Я бросал косой взгляд на Александра. Честно думал, биологический сынарин и будет злиться. Но он лишь качал головой и хмурился. А затем вдруг произнес. «Похоже, Костя давно ее обработал и пообещал что-то значимое. Эх, она всегда пыталась выбить себе местечко получше». Все пыталась из меня или Алексея, императора, сделать. Но когда поняла, что я не стремлюсь усадить свой зад на пустующий трон, заявила, что бесконечно разочарована мной. Под конец своей речи он так и скривился и скрипнул зубами. К слову, мы тоже не сидели без дела и всячески раскачивали общественное мнение в мою пользу. У нас сформировался профессиональный отдел, занимающийся этим направлением так что интернат-войну Константину мы точно не проигрываем. В общем, после сообщения нашего старшего брата о предстоящем большом интернациональном бале, обстановка в стране вновь будто бы выровнялась. Нам оставалось готовиться к противостоянию да размышлять над сложными вопросами. Их два из тех, что мне в самом деле не дают покоя. Первый, что, собственно, случилось с нашим биологическим отцом. Почему он устроил в стране десятилетнюю политическую разруху, а сам внезапно скончался? Сгорел на работе, в прямом смысле этого слова. Еще и в прямом эфире. Тело его обернулось золой и развеялось по ветру. Второй. Почему все-таки братишка Константин ждал десять лет? Я не могу понять этого человека. Он в самом деле ленивая задница, как его описывают. Что-то как-то сомнительно, учитывая его личную силу и то, сколько всего он сделал за кулисами. Он будто бы готовил себе место, а не просто так скрывался. Но зачем? С такой-то мощью. Если хотел править, мог бы давно править. Но он даже отлынивал от своих обязанностей премьер-министра. «Может быть, он просто чересчур осторожен?» предположила Кристина, когда я поделился с ней своими размышлениями. «Ждал, пока другие братья поубивают друг друга или хотя бы ослабят?» «Может быть», — согласился я. «Но на осторожного типа, который боится лишний раз нос высунуть, он явно не похож. Возможно, это одна из причин, но не единственная». «А может, ему нравится смотреть за вашей вознёй?» — предположила тогда на общей волне Фая. «Ну а что?» Есть те, кому нравится сталкивать лбами других и наблюдать за ними. Знавала я одного такого патриарха, тот еще был мерзкий хрыщ. Казалось бы, мог бы прилететь и с силой поставить точку. Так нет же, растягивал удовольствие всякими хитростями». «И это тоже может быть», — кивнул я. «Но, может быть, все-таки есть что-то еще». Помимо двух основных вопросов, порой всплывал у меня в голове и вопрос дополнительный. Мне хотелось узнать, что же стало с моей кровной матерью. Я даже велел князю Волконскому, которому тоже много лет не дает покоя этот вопрос, возобновить расследование. Но результатов нет. Для широкой общественности императрица Валентина умерла еще во время родов Глеба. А для приближенных после родов продолжила жить во дворце, но вдруг исчезла незадолго до смерти своего мужа. Что с ней стало, с такой могущественной воительницей, которая сильно любила своих детей? Просто так сбежать и оставить семью вообще не ее путь. Как у нас обычно бывает, в потрясение приходят вместе, буквально за ручку друг с дружкой. Готовились мы, значит, к войне с Константином и к свадьбе, никого не трогали, как вдруг... «Максим, ты уже в курсе?» — без лишних предисловий спросила меня Женя, как только я поднял трубку. «В курсе чего?» «Хм, значит, моя СБ в этот раз обогнала твою. Приходи в зал собраний». «Будем смотреть кино». В тот момент я сидел вместе с Кристиной в ее кабинете, так что на киносеанс пошел вместе с женой. Едва вышли в коридор, у меня снова зазвенел телефон. На сей раз звонила Лиза. «Привет, солнышко». Поздоровался я с ней. Со срочными новостями. «Уже знаешь», — проворчала она. «Кто меня обогнал?» «Женя, но она ничего не рассказала. Мы направляемся в зал собраний». Ясно. Я подойду. Давай. А пока иду, выслушай меня. Ты должен представлять, что тебя ждет, и не упасть в грязь лицом перед родственниками. В общем, на собрание я пришел озадаченным, как и все остальные. С Сашкой и Адалиной мы столкнулись в дверях, а Влад и Женя уже ждали нас в зале. Увидев наши лица, принцесса усмехнулась и произнесла. «Ну вот, все уже выяснили». «Тогда давайте без предисловий и просто посмотрим запись». Дождались Лизу, и Женя включила огромный телек. Мы увидели тронный зал Кремля, сидящего в развалочку на троне Константина и склонившую перед ним голову женщину в красивом черном платье. Лицо женщины было скрыто вуалью, но по фигуре и каштановым вьющимся волосам я узнал в ней царевну Викторию урожденную британскую принцессу и любимую жену Михаила. «Достопочтенный монарх!» — обратилась она к Константину. «Я благодарю за то, что ты снял обвинение с моего покойного мужа и клянусь верой и правдой служить тебе. Поддерживаю тебя во всем. Я, как и другие вдовы Михаила, как и его дети, как и его верные вассалы». «Я принимаю твою клятву, Вика», — легко ответил Константин. «Я считаю, что хоть Михаил и пошел против империи, он заплатил сполна за это, потеряв жизнь в бою с Максимом. Мне незачем наказывать тех, кто его поддерживал. Я хочу оставить все распри позади, сплотить империю и повести ее вперед. Потому и не стану вас осуждать». «Благодарю, Ваше Величество». Не поднимая головы, проговорила царевна Виктория. Ваше великодушие столь же огромно, как и ваша мудрость. Ваше сердце велико и может позаботиться обо всех подданных империи. Благодарю, Вика, кивнул же император и пристально уставился на нее. Ты была верной опорой моему брату. И это восхищает меня. Я понимаю, что тобой двигали твои личные мотивы и эгоистичные интересы но они помогали Михаилу возвыситься». Британская принцесса удивленно отпрянула назад и выпалила. «Прошу прощения, Ваше Величество, о чем вы?» «Ты прекрасно понимаешь, о чем я», – махнул рукой Константин. «Не отпирайся. Я знаю, что ты хотела стать императрицей Всероссийской и очень старалась ради этого. А еще я вижу, как сейчас ты хлопочешь о том, чтобы защитить своих детей». Я уже сказал, что на вдов Михаила и его наследников гневаться не буду. Все, что осталось в прошлом, пусть там и остается. Я говорю, меня интересует будущее и объединение. А тебя я уверен, все еще интересует одна из корон российских императриц. А? Что вы имеете в виду, ваше величество? – пробормотала опешившая женщина. Я отделяю вас всех от предательства Михаила. Спокойно проговорил он, поднимаясь на ноги. «А стало быть, отделяю вас от последних дней жизни Михаила, тех дней, когда он пошел против Империи. Можешь воспринимать это как развод, Вика, с тем, кто еще не стал предателем. Раз так, значит, у тебя нет необходимости носить по нему траур, и ты можешь выйти замуж в любой момент. Вот я и предлагаю тебе стать женой Императора Всероссийского, моей». «Я даже дату выбрал. 1 марта. Отличный день, начало весны, а значит, нового цикла жизни. У наших предков в этот день и вовсе начинался Новый год. Давай сыграем свадьбу. Здесь, в Кремле. Я с радостью приму тебя в свою семью и сделаю десятой женой». «Я», — проблеяла принцесса, но мигом взяла себя в руки и, шагнув вперед, с жаром заявила. «Согласна». Константин же самодовольно хмыкнул и посмотрел прямо в камеру. Мне казалось, в тот момент он бросил мне вызов, а затем видео прервалось, и экран потух. Фух! выдохнула Кристина. Вот это накал. Мне одной показалось, что для Виктории это предложение стало неожиданностью. Я тоже та так подумала, кивнула Лиза. Раздался грохот. Мы с удивлением уставились на Адалину, вдарившую по столу обоими кулаками. «Согласна с вами!» — процедила она сквозь зубы. «Этому мерзавцу даже свои техники использовать не обязательно, чтобы контролировать людей, а?» «Что ты хочешь этим сказать?» — нахмурился Влад. «Лишь то, что они с Викторией явно обсудили речь заранее. В конце он сделал все по-своему», — фыркнула Адалина. Александр обнял девушку и погладил ее по волосам. Ну да, эти двое теперь от всей души ненавидят Константина. Когда я рассказал им, что не Глеб в свое время обвел их вокруг пальца, а затем и вовсе взял под контроль. Ведь Глеб — лишь оболочка его воли. Выходит, Константин решил показать всему миру, что он полностью подчинил себе фракцию Михаила которую многие до недавнего момента считали сильнейшей в империи», — резюмировала Лиза. «Более того, женившись на Виктории, он покажет знающим людям, что наследует связь с Британской империей. Михаил раньше опирался на них, теперь Константин». «Вряд ли он будет на них опираться», — покачал я головой. «Британцам явно пришлось пересмотреть свои взгляды на взаимоотношения с Россией». То, что было возможно при Михаиле, невозможно при Константине. Но в остальном ты права. Этот гад решил продемонстрировать всем, что он тоже становится сильнее. Да, кивнула Лиза, а затем поджала губы и проворчала. Еще и до ту свадьбы выбрал, как у нас. Мерзавец. Политические браки всегда заключаются быстро и в нужное время, улыбнулась ей Кристи. Не расстраивайся. Лиза едва заметно улыбнулась ей в ответ. «Этот брак не совсем политический», — задумчиво проговорил Влад. А когда все на него покосились, он развил мысль. «Константин, он, как бы сказать, всегда ратовал за любовь к своим женам. Мне доводилось с ним разговаривать лично. Он всегда подчеркивал, что любит всех своих жен». «Ты хочешь сказать, что он не просто использует Викторию?» — выпалил Александр. «Ведь то, что он ее использует, сто процентов!» Влад тяжело вздохнул и покачал головой. «Я лишь хочу сказать, что сложно понять, что творится в голове у Константина». Несколько секунд он напряженно смотрел на Александра, а затем усмехнулся и произнес. «Вот с тобой, Саша, все понятно». И, глядя на тебя и на Константина, я думаю, что не того принца прозвали безумным. Мы рассмеялись, но веселье наше было недолгим, еще многое предстояло обсудить. Например, «Как думает Михаил в самом деле мертв, раз они публично объявили об этом?» Серьезным голосом спросила Лиза спустя пару минут. Присутствующие вопросительно уставились на меня. «А я что?» Я уже рассказывал им, что под финал нашего поединка в Кремле я вдарил по Михаилу в межпространстве своим огоньком. Попал, и огонек тот был ой, какой необычный. Вот только когда я в тот раз спешно уходил из Кремля, брат Миша был все еще жив, хоть и сильно мучился. Я хотел уж было напомнить об этом ребятам, как у меня вдруг зазвонил телефон. Извинившись, я взял трубку. «Привет, Света. Что-то срочное?» – поздоровался я со своей невестой, которая сейчас находилась в Ярославле. «Ну, как тебе сказать, Максим?» – произнесла она задумчиво, а затем рубанула. «Похоже, нам не удастся пожениться там, где ты хочешь. Нас перестали пускать на территорию церкви». «Так-так-так», – так, подобрался я. «Подробности?» Однако, прежде чем я услышал подробности событий в Ярославле, я отвлекся на удивленный голос Лизы. «Что? Новая база ордена в Новосибирске? Вы ничего не путаете? Прямо здесь у нас под носом? Они там что, совсем страх потеряли?»